Глава 13. В конструктор Лего Вика никогда в детстве не играла. Всё же это забава больше для мальчишек, да и не стоило играть тех средств, что за неё требовалось выложить, так утверждала бабушка. у которой с деньгами всегда было не густо, и Вика с ней в этом вопросе соглашалась. Зато в новой жизни, в другом теле, ей теперь предстояло заняться пересборкой кораблей. Тот же Лего, только все по-взрослому. В таверне Чайка даже днем было много народа. Торговцы левым товаром и продавцы неучтенной добычи Узнав про открытость для них гавани Аккулево-зуба на условиях даже лучших, чем во время на братства Люра, буквально наводнили остров. Все гостиницы были забиты почти под завязку. Ты скажи, уважаемая, сколько груза будет, а уж Ченк сам разберётся с объёмами балласта. Капитан Эдурик, прожжённый контрабандист с огромным стажем выжига и плут Второй день светился от счастья, совершенно неожиданно свалившегося ему на голову. Ченг позвал он своего помощника, совмещавшего в их небольшой команде должности штурмана и суперкарга. Спускайся сюда, с госпожой надо будет обсудить детали. Ерно, произведённая в одной фразе из уважаемой в госпожу бросила искосо взгляд на сидевшую рядом с улыбкой Сфинкса Вику и немного смутившись кашлянула. Рано пока обговаривать детали, сказала она, расположившимся напротив капитану и внимательно её рассматривавшему зубу командиру абордажников. Господин Логис мне сообщил, что нашёл подходящую команду, согласившуюся на его условия. Я просто пришла познакомиться, а оказывается, мы уже знакомы. Совпадение? Не думаю. Вступила в разговор Вика. Наверное, Единый одобрил таким образом наше плавание. Это точно, засмеялся Эдурик. Без Единого такое не случается. На Алернии, где с набожностью и так проблемы, услышать богоугодничество из уст отпетого авантюриста было и вовсе удивительно. Но Вика Капитана понимала, для него, да и для всей его основательно придевшей за последнее время команды, получить такое предложение, которое он услышал от нового владетеля Акульева Зуба, было сродни тому, как в оставленном попаданкой мире выиграть миллиард. А что? Случилось, что и выигрывали. Вика сама по телевизору видела счастливую тётку, неожиданно ставшую обладателем такого огромного приза. Почему бы и в магическом мире не случаться изредка чудесам? Наверное, и сам Дорик и его помощник Чинг были немало удивлены и встревожены. Когда их через неделю после прибытия на остров, где они задержались в ожидании хоть сколь-нибудь выгодного фрахта, пригласил на встречу хозяин акулий возуба, и то, что они от него услышали, для находящегося в глубоком денежном кризисе экипажа дрейфующего судна оказалось настоящим подарком судьбы. Будущий граф предложил им не просто фрахт, а предоставлял новый корабль из тех трофеев, что достались ему от братства Люра, даже не требуя взамен их старую посудину, и обещал, что через год службы, в ходе которого они могут попутно вести и свои дела на этом корабле, бывшая пиратская галера перейдёт в собственность капитана Эдорика и его людей. Кроме этого, уже за первое задание переправить в столицу датера Магиниус её охраной и затем через 4-5 недель забрать их оттуда, им было обещано вполне приличное вознаграждение в 120 лир. А новым корабле этого тага контрабандиста мечтала давно и безнадёжно. шансы остаться без своего судна, которое прогнивало почти на глазах у них, нарастали с каждым днём, а единственный вариант получить новое Е2 не привел к гибели всего начальствующего состава команды, кроме старенького подслеповатого мага. Повезло тогда морякам, что на месте их запланированной гибели оказалась попаданка, спасла из устроенной им ловушки. Какие детали, Кэп? горионно спросил старпом Ченку, саживаясь за стол рядом с Викой. Мы ещё даже своего нового судна не видели. Командор Логис сказал только, что это одна из галер у восточных причалов. А какая спрут знает? Мне зато он сказал брать лучшее, и корабль, и всё, что на других трофейных судах понравится. Немного нагнувшись, чтобы видеть за Викой Старопома, объяснила Эрна и тут же весело улыбнулась. «Только я мало что поняла из его объяснений, зато Вика все запомнила, она и покажет вам, что и как. Можем пойти прямо сейчас, определимся со всем, вы что-нибудь подскажете, а владитель потом даст соответствующую команду». Поданка при всей её сообразительности в морских делах, тем более в устройстве парусных кораблей, да ещё и в магическом средневековом судоводнии, была абсолютно полным профаном, и нисколько на этот счёт не комплексовала. У Вики с первых же дней обучения в педагогическом университете появился замечательный способ: "Спасибо за это, бабуля, как понять любой самый сложный предмет?" Надо просто найти человека, который может толкова объяснить, убедить его это сделать и внимательно выслушать. Командур Логис имел огромный опыт океанских походов, морских сражений и костное язычям не страдал. Просить его о помощи в просвещении и вки не требовалось. Тот и так не находил себе места, не зная, чем бы ещё угодить своей благодетельнице. А уж слушать-то она всегда умела. Пажилы это было одно из самых полезных её черт. Целую неделю она провела в той части порта, где стояли пленённые галеры пиратов. Дважды она сопровождала туда нового правителя острова, хотя, разумеется, главной причиной посещения логисом кораблей было практическое занятие со своей госпожой. в по закреплению полученных ею от него теоретических знаний. И теперь опытному моряку Эдорику Иченку приходилось только удивляться знаниям молодой наёмницы. Командор сразу решил, что от такой красавицы вы не в силах будете отказаться. Вика спрыгнула на настил причала с борта самой лучшей из бывших пиратских галер. только он посоветовал переделать уключенный подвёсла из венорской сосны, который нужно взять вон с того призового торговца, и поменять мачту. Моя, точнее уже наша нанимательница, как вы теперь знаете, очень сильная магиня, и парус можно установить помощнее, полетим как ветер. Это точно. Эдурик совсем не был похож на того желчного и озлобленного типа, каким его когда-то в первый раз увидела Вика, а создавал впечатление деревенского дурачка, всё время улыбался, как и остальные члены его команды, сейчас столпившиеся возле причала. А владетель точно не будет возражать, если мы утащим с других кораблей Какие возражения? Непочтительно перебила его Вика. Говорю же, это его прямые указания. Миссия моей анонимницы почему-то очень важна для владельца кули и вазуба, так я вам даже больше скажу. Лагис распорядился выделить вам новый состав гребцов, подобрать посильнее и помоложе. Кандальники с этих судов она кинула наряд галер. Сейчас все на стройки у южных скал. Пойдём туда, отберём нужных. «Кстати, их нужно по двое на весло, я ведь правильно понимаю?» «Разумеется», – кивнул Старпомченк, – «Венорская сосна – настоящее чудо, даже не представляя, как весла из нее оказались на обычном торговом судне. Не иначе она раньше служила наркоторговцем. У тех, да, деньги на такую необходимую роскошь могли найтись». Слова Марека Вика теперь понимала. Она уже лично успела подержать в своих руках вёсло из этого чудесного материала. Говорят, доставляемого с терпицы из другого полушария планеты, необычайная лёгкость при высочайшей прочности и почти полной непроницаемости главные свойства удивительного материала. Ну вот, кивнула она. Значит, вам нужно будет не девяносто шесть грибцов, а шестьдесят четыре. Правда, черпальщиков нужно будет шесть, а не два». Капитан и его помощник с удивлением переглянулись, а подошедший к ним во время разговора и услышавший последние расчеты наемницы командира бордажника в зуб, хохотнул. «У нас кто-то будет гадить за троих?» – пошутил он. «Нет». Вика наедине доумение от них и шутку другого развела руками. Таковы требования анонимательницы. Ей категорически не нравятся триумные запахи, уж не знаю, в чём там дело. Этих магов ведь иногда совсем не поймёшь. Она хочет, чтобы грибцы справляли нужду в вёдра. Поподанка изобразил на лице иронию, мол, этих капризниц магинь совсем не поймёшь. «Корабль, как вы видели, уже вычистили. Мы ведь не будем с такой сильной и уважаемой могиней спорить из-за ерунды. Как я понимаю, не только для меня, но и для вас эта ее поездка – настоящий подарок судьбы. Не буду вам рассказывать, что нам, ее охране, владитель пообещал. Думаю, что и вы не в накладе. Предлагаю эту блажь простить уважаемой Эрне». Она улыбнулась. Разумеется, контрабандисты готовы были согласиться и не на такие заскоки Викиной нанимательниц. Бывали наверняка в их жизни клиенты похуже, а такой щедрой оплаты еще ни разу не случалось. Викина первая, не только в этом мире, а вообще в жизни морское путешествие, тот самый морской круиз, о котором она так долго мечтала, А казалось, настоящим кошмаром и заж тут квас смрада царившая на корабле всё время плавания от въежа до акули лазуба. Даже магия исцеления спасла ливику от тошноты совсем ненадолго, а теперь ей предстояло проделать путь раз в 5 длиннее. И если бы у неё была возможность когда-нибудь вернуться в родной мир и рассказать свои впечатления о наиболее запомнившихся ей особенностях мира Средневековья, в который она угодила, то вот это вот обыденное антисанитария заняла бы в её повествовании почётное первое место. Мириться с ней Вика не собиралась и при малейшей возможности использовала свой административный ресурс, чтобы хоть как-то избавиться от грязи и от отвратительных запахов. К тому же сейчас можно было смело валить всё на Эрном. Чудаковатость и взбалмошность сильных магинь вовсе не считались привычным делом. к южным скалам для отбора грипцов, но она всё же не пошла. Резона посчитал, что не следует быть в каждой бочке затычкой. И Эдурик не дурак, его штурман суперкарга тем более так что справятся и без её мудрых советов. Зато успела заскочить в местную ратушу, чтобы поговорить и подбодрить своего иннелиного старого друга Рудия, переживающего по поводу своей никчёмности в порученном ему деле. "Ты главное, учись всему. Вешьни сразу строился. Я в тебя верю, Рудий. Правда, ты лучший", сказала она ему, обняв и поцеловав в щёку. "Вернусь, поговорим подробнее о наших будущих делах". Местного мэра Вика не взлюбила с первого же взгляда, вот только менять его ей пока было не на кого, говорят, что у любого уважающего себя руководителя должна быть длинная скамейка запасных, у попаданки же на этот момент своих кадров не хватало даже на самые нужные направления деятельности. Лагис, а ведь графство Акулы – это же не только наш баунти, но и почти три сотни квадратных лиг земли вдоль побережья. Повелительница Ордена Тини ранним вечером стояла со своим великим магистром на открытой площадке вершины донжона. Вид отсюда был такой, что даже у человека далекого от поэзии не могло не захватить дух. С одной стороны – зеленое море Тайги, с другой – синяя ширь океана, а под ногами – райский фруктовый сад, городок, словно с картинки, голубой залив, защита из отвесных скал и неприступная твердыня замка. Вика не уставала восхищаться и хвалить себя за вовремя осознанную мысль стать хозяйкой этого великолепия. Раз уж судьба отняла у неё одну жизнь, так подаренную вторую надо использовать на полную силу. А толку-то, Вика, отмахнулся Лагис. Я уже посмотрел карты, что мне местные чиновники дали. Это лисатни сплошные, да ещё и на каменистых почвах, к чему они нужны? Так только для важности. Как ты говоришь, щёки надувать. «Не скажи, друг мой, не скажи», – не согласилась Вика. «Во-первых, территории дают тебе возможность обзавестись вассалами. Кто сказал, что пять или шесть баронов тебе помешают или будут лишними? Есть такие. А во-вторых, может найтись и девушка, молодая, красивая, но любящая уединение, которая, наверное, всю жизнь и не одну». мечтал иметь личную заимку, да ещё и рядом с берегом океана. Представляешь, как здорово где-нибудь вон, с тех скал. Она протянула руку, показывая пальцем на юго-восток. Смотреть вечерами на то, как солнце опускается в океан. Госпожа, ты это, извини, но с тобой всё в порядке. Командор с тревогой в глазах посмотрел на попаданку. Вот что ты за человек, лагис, а? Вика стукнула друга кулаком в плечо и повернулась к лестничному отверстию, потопали вниз. Завтра с самого восхода отплываем. Хочу отдохнуть. Вика, если обидел, чем прости? Не, это я чудачка. А ты правильный мужчина. Вика отправилась в ту часть замковой казармы, которую выделили для могини Эрны и ее охраны из пяти человек. Подруги размещались в одной комнате, и когда Вика в нее вошла, то увидела радостные глаза ожидавшей Эрны. «Давно вернулась?» – спросила попаданка. «Ого!» – отреагировала она на гордый вид могини. «Как я понимаю, получилось?» Да, только не водяная плеть, засмеялась боевая подруга. Мучилась с ней, мучилась и вдруг как-то представила конструкт им молнии и цепи молний, всё как ты и объясняла. Вика, прости, я понимала, что рискую, глупость творю, но не удержалась и попробовала. Вика, у меня получилось. Я теперь настоящая боевая магиня. Эрна бросилась Вики на шею. Это действительно был огромный успех. Спрут с ней с этой водяной плетёю, но не сможет Эрна пока рассекать препятствия, как Вика ворота Куликова зуба при его захвате. И ладно, хватит ей и пламени. Зато изученные бывшей крепостной заклинания позволяли наносить удары и по невидимому противнику. Можно было просто-напросто бить молниями за преграды. За те же замковые стены. Да, Эрна права. Она теперь настоящая боевая магиня, такую, посчитай, за счастье иметь в своём войске любой король или даже император, особенно с учётом размера её магического резерва. Вот так вот. Вика посчитала, что утёрла нос всем сдешним дуракам с их глупыми порядками, держать в униволе таких как Эрна, а ведь будь тот же граф Араш чуть посообразительнее, мог бы иметь при себе столь мощную боевую единицу, или без участия попаданки девушка не смогла бы освоить боевые заклинания. Да ну, ерунда, рано или поздно бы изучила. Так и получается, что косность мышления во многом тормозит развитие сдешнего общества. Малочина похвалила Вику, немного отстранившейся от подруги, в воздушный поток сфера пламя и молнии. Что ещё нужно, чтобы встретить старость? Шучу. Я так рада за тебя. Нет, правда. Только не думай, что я теперь с тебя слезу. Какая у нас с тобой главная первоочередная магическая задача? Исцеление, кивнула с улыбкой Эрна. Я должна расшибиться в лепешку, но исцеление выучить. Правильно, а не магическое. Уже выполнена моя повелительница, засмеялась девушка. Помощница найдена и совершенно бесплатна. Жела помогла в этом вопросе. разумеется, с разрешения командура. Хорошо везде иметь своих людей, мудро заметила попаданка. Тогда можно считать, что мы готовы и на труд, и на подвиг. Команда капитана Эддорика и отобранные ими грифцы ночь перед отплытием провели на своём новом переоборудованном корабле. Поэтому, когда Эрнав в качестве нанимательницы все приложили служанки и пятёрки своей охраны, Вики, Смёка и троицы наёмников, с которыми Пападанка познакомилась в Гремучем и явилась с рассветом к причалу, галера уже была готова к походу. «Что-то вещей у вас немного», – заметил зуб командир двухдесятков абордажника, воглядев пассажиров. «Поднимайтесь, мы готовы, уважаемая», – изобразил он поклон в сторону Эрны. Вики не раз в прежней жизни приходилось видеть картинки парусников, читать про них в книгах вроде Одиссеи капитана Блада, а несколько раз в гостях у Насти, своей школьной подружки, видеть макет фрегата, сделанный руками её отца. В этом мире парусное вооружение судов было совершенно примитивным по сравнению с земными конструкциями, и причина этого Вики была понятна. Заклинание воздушного потока позволяли обходиться без множества косых вспомогательных парусов, а недостатки, вызванные их отсутствием, плохое маневрирование и резкое падение скорости плавания при встречных ветрах, компенсировались наличием почти на всех судах, кроме крупных океанских кораблей, вёсел. А зачем нам лишний груз с собой таскать? Эрна первой стала подниматься по сходням. Надеюсь, вы не забыли загрузиться тем, что нужно, в соответствии с распоряжениями владельтеля Лагиса. Ага. Не рассказывает же контрабандистам о пространственном кармане, где находилось всё самое необходимое для девушек-путешественниц, включая приличную сумму в 2000 лир. Гравскую свадьбу сыграть можно. Остальные деньги Вика оставила Лагису для закупки грамотеев. есть и где подвернуться при случае магов, ну и на дополнительный наём людей в графскую дружину. Всё сделали, как было велено госпожа. Появившись на звуки голосов капитан вновь произвёл Эрну в статус благородный. Вслед за магиней поднялись её охранники, а затем восемнадцатилетняя Юнта, их новая помощница, а характеризованная жилой как очень умелая и старательная. Вика, правда, приметила у рабыни блудливые глазки, стреляющие в сторону каждого более или менее привлекательного мужчины, но попаданку моральный облик служанки мало интересовал. Если та начнет наглеть и путать свою шерсть с государственной, То воспользоваться местными методами наставления на путь истины с завикой уже не заржавеет. Приучила себя постепенно к здешним порядкам. Из гавани их галера выбралась на вёслах, а уже пройдя полосу подводных рифов, по приказу Эдорика украсилась парусами на обеих мачтах.